Глава восьмая. Мэх резко размахнулся, словно бичом, хлопнул ладонью по лицу стоявшего перед ним человека. Тот смотрел на колдуна невидящим взором. Ни тени боли или хотя бы интереса происходящего не примкнуло в его глазах. Это был один из безглазых. В его стеклянных зрачках плясали крошечные серые облака. Единственное движение на этом лице. Она пропала одна? Требовательно спросил Мэх. Фигура кивнула, и этот жест был почти поклоном. «Тогда ты заменишь мне ее!» При этих словах безглазый человек провел некоторые эмоции. Отступив на шаг назад, он умоляющим жестом поднял руки вверх. Нех улыбнулся. Он махнул рукой, и еще двое слепых слух мягко подошли к обреченному. Они схватили его за руки. Какое-то мгновение казалось, что он собирается сопротивляться. Внезапно борьба стихла, словно человек... В конце концов, он когда-то был человеком. Осознал бессмысленность и бесполезность своих действий. «Уведите ее в темницу!» «Убейте его!» После того, как трое слух ушли, Нек подошел к зеркалу и взглянул в него. «Куда же ты пропала, Туэн?» «Похоже, ты вышла за пределы моей власти, потому что я не чувствую твоего присутствия. Тебя нет ни в мире живых, ни в мире мертвых. Может быть, ты в промежуточных землях?» «Да». «Там я не смог бы тебя отыскать, но каким образом тебе вообще удалось покинуть мой замок, прекрасное дитя ночи?» Отражение Нега невозмутимо смотрело на него, и лицо это было маской невозмутимого равнодушия, скрывающего любое проявление эмоций. «Плохо твое дело, брат», – казалось, говорил Отражение, «если уж кто-то из твоих покорных слух сумел выйти из-под твоей власти. Такого никогда не случалось прежде». Быть может, чья-то невидимая сила вмешалась твою игру. Неужто какой-то был шутник решил сыграть с тобой дьявольскую шутку? По ему лишь известным причинам. Нех отвернулся от зеркала, раздраженный этими вопросами. Ответа на них он не знал. Тоэн исчезла, какой бы то ни была причина, это было все, что он знал. Хорошо, он справится и с этим делом. Тоэн была его любимой рабыней, и он вернет ее. Кроме того... Существовала опасность, что из-за нее кто-нибудь мог слишком много узнать о делах Нега. Маловероятно, что кто-нибудь пронюхает о ее побеге. Но если кто-то все же узнает об этом, он сможет навредить власти Нега и его могуществу. Нужно найти эту женщину и вернуть ее как можно скорее. Нег хлопнул в ладоши. Немедленно перед ним появился один из слепых жрецов. Реакция оказалась настолько быстрой, что можно было подумать, будто он услышал хлопок раньше, чем ладони Нега коснулись друг друга. Возможно, так оно и вышло. Жрецы имели куда более острый слух, чем простые смертные. «Иди и найди мою рабыню, ту, которая позволила спастись один из твоих братьев. Возьми с собой пять братьев и уходи, и не возвращайся без нее». Безглазые поклонились и быстро вышли, шурша своими широкими плащами Отлично, подумал Нех Этот счет скоро будет оплачен Невозможно было найти кого-нибудь упорнее безглазых А вот когда прекрасную Туэн притащат сюда Он доставит себе удовольствие придумать ей подходящее наказание Что-нибудь хитрое и эффективное Сейчас же он должен ожидать, пока ему принесут талисман огня Если его принесут раньше, чем жрецы схватит Туэн, это закончит все дело. С могуществом талисмана он без труда отыщет ее, куда бы она ни спряталась, хоть в промежуточных землях. Его могущество не будет иметь границ. При мысли об этом Нех усмехнулся, почувствовав себя очень счастливым. Быть может еще одна крыса захочет оскалить на него зубы, когда он пойдет по холодным и темным коридорам замка. Это было бы весьма приятно». Негу очень хотел снова испытать свой смертоносный взгляд. А когда же он изведет всех крыс? Не беда, под рукой всегда будут жители окрестных деревень. От долгой ходьбы в жмущих сапогах на ногах у Скира вспухли большие мозоли. Он приближался к городу Абкафарду. Временами Скир уже видел отдаленные огни города по мере того, как дорога петляла и извивалась по скалистым горам. И когда он обогнул наконец последний поворот тропы и увидел город, он сразу же забыл о боли в своих усталых ногах. Абкафард был таинственным, довольно-таки страшным городом, о котором говорили многие, но совсем не те, кто на самом деле посетил его. Сам Скир, перешагнув за 32-ю зиму, так ни разу не побывал в этом месте и, надо сказать, так ни разу не почувствовал в этом необходимости. Глядя на городскую крепостную стену, до которой оставалось не больше часа ходьбы, Скир остро пожелал никогда не попадать сюда. Стена была массивной, того же цвета, что окружающий город скалы, и, скорее всего, построена из их серого камня. Судить на таком расстоянии об истинных размерах нелегко, но в ней явно не меньше 20 метров. Зачем это импонат был возводить, такую высоченную стену? И судя по всему, еще и довольно толстую. В стене были лишь одни ворота, расположенные прямо перед тропой, по которой шел Скир. Высоту не достигали почти половины стены и на вид были сделаны из какого-то темного материала. Подойдя поближе, Скир понял, что материал этот был железом покрытым легким красноватым налетом ржавщины. Ни одна армия захватчиков не смогла бы прорваться через такие ворота. Впрочем, ни одна армия не смогла бы даже достичь этих ворот. Ближе к воротам дорога сужалась, так что теперь на ней вряд ли смогли бы разминуться даже две телеги. Справа и слева от тропы зияла пропасть с острыми камнями внизу. И, наконец, перед самыми воротами был небольшой прямоугольный мостик. Мост был подвесным, и когда его поднимали, между воротами и тропой оставалось расстояние в 30 локтей, открывающее глубокий ров, наполненный водой и готовый поглотить всякого, кто будет настолько глуп, что решит попытаться перепрыгнуть через него. Похоже, жители Абкафарда были не слишком гостеприимны. Любому, кому не будет дозволено войти в город, не просто будет сделать это силой. Трое или четверо стражников ходили взад-вперед, вдоль узкого прохода, ведущего к подместному мосту. скира глядел их, и ему не очень хотелось прыгать через ров, одновременно пытаясь увернуться от стрел, пущенный десятком лучников. «Нет уж, это занятие для идиотов». Стражник, стоявший на стене над самыми воротами, должно быть давно уже заметил приближение Скира, но не подал виду, пока тот не окликнул бдительного стража. «Эй, в городе!» «Да? Что тебе нужно, путник?» Войти в город, чего же еще? Но ну, это ты так считаешь. А вот какая у тебя для этого причина? Скир не предполагал, что ему придется сочинять причину для входа в город, но его острый, цепкий ум всегда находил выход из подобных ситуаций. Подходя к воротам, Скир заметил нарисованный на камне символ. Это было изображение огромного паука. Скир не верил ни в каких богов, хотя нередко использовал их имена. Как правило, в лжеклятвах и ругательствах. Но об этом символе он знал и раньше. Это был безымянный бог-паук, покровитель и божество Изеда, если он не ошибался. безымянно никогда не привлекал такого количества верующих, как, скажем, Митра, Бел или даже Сет. Но все же свои последователи были и у него. А то, что его символ был так явно изображен на стене, на которой, кстати, не было больше никаких изображений, без сомнения означало, что он здесь неспроста. «Ну, прохожий!» Или дьявол проглотил твой язык? У меня было немало причин прийти сюда, приятель. Но главное – желание отдать дань уважения тому, у которого нет имени и который имеет восемь ног. э, -э так что ж ты сразу не сказал? Добро пожаловать, паломник, вопкофард. Да пребудет на тебе благословение безымянного. И пусть он также отнесется и к тебе, друг мой, – ответил Скир. И я надеюсь, что он высосит твой мозг через твои глазницы, баран, подумал вор про себя. Правая створка громадных ворот приоткрылась ровно настолько, чтобы внутрь мог пройти один человек. Ворота скрипели при этом так, что наверняка перепугали бы и демона. Скир поздравился с тем, что его изворотливость вновь выручила его и вошел в таинственный город, поклоняющийся паукам. Когда коны на его спутницы подошли к городским воротам, солнце уже склонилось к горизонту, а тени удлинились. Кемерийцу раньше приходилось видеть города, укрепленные крепостными стенами, но с такими могучими заграждениями он еще не сталкивался. «Эй!» – крикнул часовой с вершины стены. «Говорите, кто вы? Зачем пришли его к Прозвучавшая в ее голосе самоуверенность задела могучего кемерийца. Конн уже был собрался проорать в ответ, что дело, по которому он сюда пришел, касается только его и никого больше, но вовремя сдержал свой порыв. Он легко мог бы скарабкаться по стене, ведь он был кемерийцем и с детства научился лазать по скалам, но женщины, вполне возможно, не сумели бы проделать этот трюк с такой же легкостью. Но прежде чем Конн решил что сказать, Туэн вошла в полосу бледного солнечного света, уже исчезающего в сумерках, и ее бледная кожа Казалось, засветилось изнутри, такой она была белой. «Открой ворота!» – приказала Туэн. Кону внимательно наблюдал за стражником. Облизнул свои внезапно пересохшие губы, тот сделал правой рукой какой-то сложный знак в воздухе. «Да!» – ответил стражник, и видно было, что все остатки его самоуверенности испарились. Трудно сказать, узнал ли он Туэн, но, несомненно, он увидел в ней что-то что заставило его поспешно махнуть рукой служителю в ворот. Через секунду ворота приоткрылись с поразительным скрежетом. Первое впечатление Конона от Абкафарда было смешанным. До его ноздрей доносился запах жилья, людей, жающих еды, нечистот. И все это смешалось в резкий аромат, неизвестный за пределами цивилизации. На площади перед рядами каменных зданий стояла каменная, высотой в человеческий рост, изображение паука, толстого крупного чудовища, неуклюже присевшего на восемь толстых ног. Улицы казались достаточно широкими, но бесчисленные переулки, отходившие от них, узко петляли между громадными зданиями из камня. Маленький мальчик с любопытством уставился на тройку незнакомцев. и Икон накликнул его. Мальчик подошел поближе. «Ты варвар, да?» Кимерис позволил себе сухо усмехнуться. «Да, мальчик, многие люди называют меня так. Знаешь, мы тут ищем кое-кого». Кон написал внешне Скира, но мальчик отрицательно покачал головой. «Я не видел его. А что это за шкура у тебя на плече?» «Она принадлежала волку, который задавал слишком много вопросов», – ответил Кону. «Ты узнал бы человека, которого мы ищем, если бы встретил его на улице?» «Да, господин». «Отлично», – Кон повернулся к Илаше. «У тебя есть с собой деньги?» «Да, несколько монет». Дай одну мальчишке. И Лаша сунула руку в карман и достала монетку. Она бросила ее мальчику, который ловко подхватил ее на лету. Кон сказал: А теперь, мальчик, если ты вдруг увидишь этого человека, сразу же найди меня, и ты получишь еще две монеты. Я прямо сейчас пойду искать его, господин. Нет, подожди. Сколько дорог ведут из этого города? В городе всего двое ворот, господин. Эти ворота еще одни. Которые ведут в долину, сжатую горами. Это на севере, там на наших полях растут рожь и пшеница. Отлично! Оставайся здесь и карауль, когда этот человек захочет уйти из города. Но сначала помоги мне найти купца, которому я могу продать эту шкуру. Мальчик дал кому замысловатое пояснение, включающее себя с десяток поворотов, и великан Кимириец кивнул, уловив направление. Он направился к лавке, то и на Илаши шли следом за ним. Как выяснилось, купец содержал свои товары, в основном снаружи лавки, под дощатым навесом, выкрашенным в голубую полоску. Когда Коном быстрым шагом вошел в эту палатку, перед ним, словно из воздуха, возник худой, невысокий человек и принялся ощупывать мягкую белую шерсть волка. Да ирволк, не так ли? Конечно, мех нужно еще доработать, да и головы у него нет, так что шкура далеко не совершенно Но я, пожалуй, смогу дать вам за нее... Серебряную монету. Я сегодня в щедром настроении. Туэн коснулся рукой и плеча Конуна, словно ледяные иглы впились в кожу. Он повернулся к ней. Не меньше, чем пять серебряных монет, прошептала она. Белые дайер-волки очень редки. Он выручит на перепродаже не меньше десяти монет. Купец был так занят ощупыванием меха, что не услышал этот совет, произнесенный тихим шепотом. Следующая фраза Конна, однако, вывела его из транса. «Восемь серебряных монет!» – сказал Кимириец. Торговец выглядел так, словно ему только что плюнули в лицо. «Восемь монет! Восемь! Ты сошел с ума! Может, солнце высушило твои мозги? Даже такой щедрый человек, как я, должен будет вырвать кусок хлеба изо рта своих детей, если предложат больше, чем три серебряные монеты за такую заплесневелую шкуру». Кон позволил себе еще одну маленькую улыбку. Купцы остаются купцами, где бы они ни жили. Будут торговаться, пока не помрут. Кон пожал плечами. Я не хотел бы, чтобы твои дети за меня умерли с голоду. Пожалуй, я соглашусь на семь монет. И сам буду есть поменьше. Купец подпрыгнул на месте. Он наслаждался этой интеллектуальной беседой. Четыре. Четыре монеты. И то мне придется взять деньги из тех, что отложены на мои похороны. Неужели ты допустишь, чтобы человек остался валяться на земле без похорон из-за каких-то серебряных монет? Кон потер ладонь подбородок. Это серьезное дело, купец. И все же, если я возьму меньше, чем шесть монет, подобная судьба будет ожидать меня самого. Торговец провел пальцами помеху и хитро глянул на Конона. Незаметно для него Кон слегка повернул голову и быстро глянул назад. Несколько мужчин, весьма мрачного вида, Направлялись к лавке купца У троих за поясом виднелись кинжалы Но мечей или пик не было ни у одного Ты прикидываешься варваром Это хитро придумано Сказал торговец Но меня ты не проведешь Торговца я узнаю всегда Пять монет это мое последнее слово Конан кивнул Ты слишком скользок для меня, господин купец Я согласен Маленький человек довольно улыбнулся Он хлопнул Конана по могучему плечу явно подивившись его мышцам, и тоже кивнул. Сделка состоялась. Но когда пять серебряных монет сверкнули в туслых лучах заходящего солнца, он не забыл о пятерых мрачных людях. Они наблюдали за сделкой с повышенным интересом. Слишком откровенно для простых прохожих. Похоже, что Лаша, и Туэн тоже заметили их пристальный интерес. Элаша хотела было что-то сказать, но Кимерид жестом остановил ее. «Эй, господин купец!» Позвал Кимириец. Похоже, что эта наковальня лежит явно не на месте. Купец кивнул. Ага. Двое моих ленивых подручных дотащили ее до и рухнули. Им понадобится еще несколько дней, чтобы собраться с силами и отнести ее на место. А где ты хочешь ее поставить? Вон там, у бочки с гвоздями. Я передвину ее для тебя. Произнеся эти слова, кому подошел к большой наковальни толстому железному брусу. Практически равный ему по весу. Присев на корточке, он хватил руками брус и встал. Держа наковальню груди, он повернулся к купцу: «Кажется, твоя наковальня внутри пустая?» «Пустая?» «Нет-нет, друг. Это сплошное железо. самой лучшие ковки». кон на вытянутых руках поднял наковальню над головой. Он трижды повторил это упражнение, прежде чем снова опустил свою ношу на уровень груди. «Ты уверен в этом?» А то мне кажется, что она внутри имеет дырку, наполненную, ну скажем, перышками. Эта демонстрация силы не прошла незамеченной для бандитов. Внезапно зашевелившись, они сделали вид, что у них есть срочное дело совсем в другом месте. До Конана донеслись обрывки их разговора. Клянусь безымянным, я никогда не видел такой силы. С этим варваром лучше не связываться. Клянусь с Сетом, вы как хотите, а я своей шкурой рисковать не стану. И все пятер исчезли в одном из переулков Так же быстро, как и появились Кон подошел к месту указанным купцом И поставил наковальну на пол так же мягко Как мать положил бы спящего ребенка Я прогоню своих ленивых слух Если ты захочешь занять их место Спасибо, добрый купец, но это не по мне У меня в кошельке лежат сейчас Пять серебряных монет И значит работа мне не нужна Когда Кон повернулся к Туэна и Лаше Он увидел, что они ошеломленно глядят на него. «Клянусь, левые ноздрю Митры!» воскликнул Лаша. «Я никогда не видел человека такой силы! Как ты смог передвинуть эту штуку с такой легкостью?» Той не сказала ни слова, но кивнула, соглашаясь со словами Лаши. Коном был страшно доволен собой. «Это безделушка! Ха! Пустяки! Пошли, нам нужно позаботиться о шлеге. А утром найдем Скира и покончим с этим делом!» Когда они покидали лавку купца, в поход ликона было куда больше уверенности и гордости, чем раньше. Право, ему приходилось попадать в ситуации куда хуже, чем это, испугать бандитов и произвести сильное впечатление на двух прекрасных женщин одним единственным поступком, а заодно еще получить серебро, звенящее в кошельке. Да! На свете бывает куда худшие ситуации, чем это.